Глава 15 Массивный примат врезался в гибкое, мускулистое тело кошки. От удара содрогнула земля, в воздух взметнулись опавшие листья. Ревущие, рычащие звуки сражающихся зверей вызывали оторопь и мурашки страха. Я буквально с ног до головы покрылась гусиной кожей. Первобытная мощь, жажда крови, стремление убивать. все это невидимой завесой повисло в воздухе заставляя замереть каждого из нас. Мы были не в силах отвести глаз от происходящего на поляне перед валунами. Пантера, извернувшись в полете с невероятной грацией, вцепилась острыми когтями в плечо гориллы. Кровь брызнула на примятую траву. Но примат, словно не замечая боли, обхватил шею хищницы своими могучими руками. Они покатились по земле, ломая молодую поросль и сметая все на своем пути. Оскалённые клыки кошки щелкали в опасной близости от горла горилы. Ее желтые глаза горели ненавистью к своему противнику. Обезьяна отвечала утробным рыком, от которого дрожали листья на деревьях и шевелились волосы на моем затылке. Внезапно пантера высвободилась из захвата и отпрыгнула назад. Ее черные бока тяжело вздымались. Примат поднялся на ноги, возвышаясь над соперником, как живая гора мышц. Кровь стекала по его плечу. Тяжело капая на изрытую землю. Гигантская кошка снова атаковала, метнувшись молнией. Но горила была готова, перехватила пантеру в прыжке своими исполинскими руками. Раздался хруст костей, и дикий вой прорезал воздух. Примат, не сдерживаясь, силой приложил врага о ствол ближайшего дерева. Пантера рухнула на землю, но каким-то чудом сумела подняться. Ее задние лапы дрожали, а по боку расползалось темное пятно. Она рычала, но в этом рыке уже не было прежней мощи. Вожак горил, шагнул вперед, выпрямившись во весь свой гигантский рост, и, оглушительно заревев, ударил себя кулаками в грудь. «Бух, бух, бух!» Его победный клич разнесся по джунглям, подобно грому. Пантера же, попятившись, не сводила глаз с противника. Ее хвост нервно подергивался, а уши были прижаты к голове. Еще мгновение, и она, развернувшись, прихрамывая, скрылась в зарослях. «Вы моя пища! Не отдам!» — раздалось у меня в голове, после чего обезьяна, тяжело шагая, гордо удалилась. «Пристрелить его! Прямо в спину!» — подскочил к Вишневскому Игорь Викторович. «Удобный момент! Нельзя его упускать!» — едва не срываясь на крик, потребовал бывший председатель. «Он ранен, обессилен! Идеально же!» Народ стоял потрясенный увиденным. Степан Анатольевич медленно опустил сайгу, которую все это время держал на готове. Диана, повернулся ко мне Степан Анатольевич. Нет, у меня на этих горил планы, ответила я задумчиво. Большие планы, и Каари я их тоже не отдам. Надо попытаться привлечь приматов на свою сторону. Такие мощные союзники в этом неспокойном мире нам точно не будут лишними. Усиливаем караул! распорядился Вишневский, когда первое потрясение прошло. «Вы четверо, первая смена!» принялся раздавать короткие приказы он. Дед молча кивал, деловито проверяя свой ижик. После такого зрелища никто не собирался спорить с усилением мер безопасности. «Как думаешь, почему гориллы не нападают? Ждут удобного случая?» Ко мне подошла Катя. Девушка чувствовала себя неплохо и выглядела бодрой. Теперь она всегда носила свою кожаную куртку, опасаясь повторения ситуации с паразитами. Думаю, они давным-давно могли нас убить. Их вожак знает силу огнестрела. Он дорожит каждым членом своей группы и не хочет рисковать. И еще ему любопытно. Он впервые за долгие годы встретил Видику. Хочет меня изучить. «И стать твоим защитником?» Скептически вскинула брови девушка. «Нашим». А пока пусть следуют за нами, таким образом защищая. Узнать бы, как именно погиб его хозяин. Если человека убили свои же, то есть люди, это многое бы объяснило, в том числе желание примата нас сожрать. Своеобразная месть. Интересные вещи ты говоришь. Ах, да, девушка понизила голос. Никита мне сказал, что Игорь Викторович и его подпевалы хочет от нас отделиться, как только мы достигнем обжитых мест. Не хочет он ходить под рукой Вишневского. Оно и видно. Все время лезет со своими советами. Может, оно и к лучшему. Пусть катится куда подальше от нас. Все спокойнее. Никита хочет остаться со мной, но боится огорчить свою мать. «А вроде большой мальчик. И что ты в нем нашла?» Покачала головой я. «Сама не знаю. Нравится он мне. Добрый и умный. Тетка Клара просто его подавила». Тем временем, между валунами и земляным откосом образовалось защищенное пространство, достаточное для всей нашей группы. Мужчины быстро расчистили площадку от веток и листьев. Женщины расстелили брезент для детей. Бабанюра достала из пакета подстреленную мной дичь три большие тушки, похожих на фазанов, с ярким оперением. Сегодняшняя охота оказалась удачной. Я наблюдала, как Бабанюра, устроившись у костра, ловко взялась за разделку птиц. Ей помогали две женщины. Дети сидели рядом и следили за процессом. «Первым делом нужно ощипать», – негромко объясняла она. «Перья дергаем против роста, иначе кожу порвем. Если совсем не поддаются, чуть аж парить кипятком можно, но у нас его сейчас нет». Пальцы бабы Нюры уверенно скользили по тушке, выдергивая пучки ярких перьев. Мелкий пух она опаляла над огнем, чтобы не оставался на коже. Теперь самое ответственное. Она взяла нож. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не испортить мясо. Вот здесь делаем аккуратный надрез. Главное, желчный пузырь не задеть, иначе все мясо горьким станет. Внутренности вынимаем единым комком. Затем она показала, как отделить печень и сердце, самые ценные субпродукты. В походе птицу лучше всего запечь на вертеле, продолжала делиться опытом женщина. Но сначала натираем солью изнутри и снаружи. Добавим специи, совсем чуточку. Их надо экономить. А вообще, для сочности можно положить внутрь кусочки сала, если есть. Насадив подготовленные тушки на заостренные палки, две из них она установила над углями под небольшим наклоном. Время от времени поворачивала, чтобы мясо прожаривалось равномерно. «Когда дома готовлю, я еще люблю птицу тушить», – вздохнула она. С картошечкой, морковкой, лучком. Из третьей птахи сварю похлебку на утро. Закину рис. Вскоре от костра поплыл такой аромат, что я едва усидела на месте. Подрумяненная корочка блестела в отблесках пламени. А когда наш шеф-повар проткнула мясо ножом, из него потек прозрачный сок, верный признак готовности. Ну вот, не хуже, чем в ресторане получилось. Улыбнулась она, начиная разделывать первую птицу на порции и раздавая детям. Ночь прошла без происшествий. На рассвете баба Нюра разлила по мискам подогретую, приготовленную вчерашним вечером, похлёбку. Рис разварился. Бульон получился наваристым. Отличный, сытный завтрак перед долгой дорогой. «Проверьте фляги», — напомнил Вишневский. «Неизвестно, как там дальше с водой будет». Сборы были недолгими. За столько дней пути каждый наловчился быстро скатывать спальник и укладывать рюкзак. Самую тяжелую поклажу несли одаренные. Последняя ветка толстой Лианы, преграждавшей нам путь, с глухим стуком упала на землю. Первым, в образовавшуюся прореху, держа ружье на изготовку, шагнул дядя Степа. Затем еще несколько ребят, и только потом я. Мы стояли на голом клочке земли в сотни метрах от первой линии деревьев, резко уходящей вниз. Вид сверху впечатлял. Я, завороженно приблизившись к краю, замерла во все глаза, рассматривая невероятной красоты картину. Там, в долине, раскинулся древний город. На окраинах виднелись полуразрушенные здания, заросшие лианами и иными растениями. Но, как ни удивительно, чем ближе строения располагались к центральной части города, тем целее они были. В центре Нгаисни выселись нетронутые временем величественные храмы, стройные башни и монументальные стены жилых кварталов. «Надо же!» – протянул Игорь Викторович, разглядывая панораму города. «Вон те здания окажутся вполне целыми. Там наверняка найдется что-нибудь полезное». В его голосе появились масляные нотки, а глаза жадно заблестели. Я заметила, как он многозначительно переглянулся со своими сторонниками. «Для начала надо найти безопасный спуск», — оборвал его метание Степан Анатольевич. «И помните, мы здесь не одни». «Да-да, конечно», — рассеянно отозвался бывший председатель, явно представляя, как он в мгновение ока обогатится невиданными сокровищами, не только золотом, но и оружием, и магическими артефактами.